Глава девятая, рассказывающая о способах отражения атак ледяных великанов, легком заработке и об опасности игры на устаревшем оборудовании. Первым на той стороне портала меня встретил порыв ветра, ударившего в лицо. Я даже замер на миг. Оп, еще один сюрприз. Я, оказывается, стою по колено в снегу. Ну правильно, это ж дальний форпост. И великаны, напавшие на него, не просто так назывались ледяными. Севера, мошка, лютые рыла. Ой, кажется, немного из другой оперы. Хотя подходит, разве что мошки нет. Ну и хорошо на самом деле, ее еще не хватало. Когда следом появились мои спутницы, я хмыкнул. Если для игроков мужского пола броня создавалась с целью создать геймеров как можно круче и брутальнее, то брони для дам был практически единственный критерий. Броня не должна мешать геймершам показывать как можно большую площадь идеального игрового тела. Все эти бронелифчики с бронестрингами смотрелись эффективно, спору нет. Вот только если бы на этом самом плато действительно было холодно, да мы бы долго не продержались. В общем, игровые условности — это чаще хорошо, нежели плохо. И пусть хваленой реалистичности без изменения температуры меньше, зато играть так значительно комфортнее. Я бросил взгляд на локацию. Мы стояли у развалин бастиона. Небольшую скальную площадку усеивали тела защитников. Ага, это антураж. Типа, мы последний рубеж и надеяться больше не на кого. Правда, не увязочка. Если бастион уже пал, то зачем здесь мы? Нам-то явно в другую сторону. Вон на тот огромный каменный мост, переброшенный через пропасть, которому от площадки сбегает извилистая тропка. «Недоработка, господа игроделы! Косяк!» Раздался звук оповещения, и передо мной всплыло системное окно. «Точка возрождения временно изменена!» «Ага, понятно. На время битвы с великаном и его свитой респ перенесли сюда». «Ну, правильно. Что ж, бежать опять потом сюда через весь Крайт, если помрешь? Глупо. Так что перепривязка — вполне логичный ход». «Теперь, если, а точнее, когда меня убьют, я появлюсь на этой самой площадке. Ясно?» «Ну что, пошли?» Танк с сомнения взглянул на меня. Я хмыкнул. «Боится, что со мной каша не наваришь?» «Ну а как ты хотел, дружок?» «За двойной опыт придется попахать!» Я кивнул, и мы двинулись вниз по тропе. Едва мы ступили на мост... как вдали заскрижетала, и арка, разделяющая пролеты моста, оказалась перекрыта крепкой решеткой. А через секунду сугробы, лежащие на мосту, взорвались снежной пылью, и на нас кинулась целое войско. Танк усмехнулся, потянув из ножен меч. Фигура паладинши окуталась золотистым сиянием, а хилерша подняла руки, готовясь лечить. И началось. Рядовые мобы слабее игроков при одинаковых уровнях. Это аксиома. Играя в игры, мы хотим чувствовать себя суперлюдьми, теми, кто в одиночку громит армии нежити, в легкую исходится один против пятерых и выходит из схватки победителем. Слишком сложные игры не находят отвлека у массового геймера. Чтобы в них играть, надо много думать, повышать навык, разрабатывать тактику и стратегию. Народ в основной своей массе этого не хочет. И потому, усложняя свое детище, игроделы теряют деньги. А игры создаются не для того, чтобы деньги терять, а совсем даже наоборот. И потому ситуация, когда игрок в одиночку легко ушатывает мобов на пару-тройку уровней выше себя, весьма и весьма распространена. На самом деле, по характеристикам, мобы даже слабее игрока. Но хитрые игроделы вешают ярлычок с превосходящим уровнем, И вот уже у игрока есть повод для гордости. Еще бы. Если он уделал пятерых мобов, каждый на три уровня выше, значит и он сам давно перерос свой уровень. Значит, он мастер. Быть мастерами нравится всем. Игра продолжается, счет разработчиков пополняется. Все счастливы. Я счастлив не был. Мобы в ивент-локации подбирались под средний уровень всех партнеров по пати. Искусственный интеллект не стал слишком долго думать и учитывать наличие в группе маленького бедного воришку с одиннадцатым уровнем. Он просто выставил против нашей группы врагов с уровнями от 23 до двадцати пяти и на этом успокоился. И в то время, когда мои товарищи азартно крушили прихвостни ледяных великанов, я был занят тем, что пытался выжить. Шутка ли, мобы уровнем в полтора раза выше? Но и опыта мне за них летело так, что, мама, не горюй. Даром, что сам я в их истреблении практически не участвовал. Ну как? Я-то лупил мобов своими новыми клинками, бросал в них метательные ножи, выныривал сзади из тени, кромсая тела замерзших зомби и подлёдных монстров, которые составляли свет у ледяного великана. Но для них мои удары были как мёртвому припадки». Зато они учитывались и и локации, как участие в уничтожении моба, и электронный мозг щедро наваливал мне драгоценные очки опыта. Уклониться, подпрыгнуть, рубануть клинком и отвалить в сторону, уходя из-за моба. Момент, и моб агрется уже на нашего танка. Еще момент, и атакующее заклинание паладинши разваливает его надвое. Надо отдать моим новым товарищам должное. Несмотря на то, что я умирал с периодичностью 3 раза в 5 минут, уносясь на респ, временно перенесенной системой в начальную точку локации, они не использовали меня исключительно как средство набора удвоенного опыта. Меня щедро хилили, возвращая к жизни и не давая умирать чаще. В противном случае с респауна я бы вылезал только для того, чтобы добраться до мобов и улететь назад. Замерзшие зомби закончились, и мы рванули по мосту дальше. Дорога была, на первый взгляд, свободна, но только на первый. Не успели мы добежать до второй арки, как сверху с грохотом обрушилась решетка, перекрыв нам путь. А через секунду зашипел растапливаемый снег, и перед нами, будь то из ниоткуда, возникли четыре огненных голема. Не знаю, каким боком дети огня были к свите ледяного великана, по задумке сценаристов. Разве что работали живыми кострами в особенно морозные ночи. Впрочем, это было не особо важно. Важнее было то, что эти ребятки были еще на пару уровней постарше. И первый же фаерболл, слепленный ближним ко мне големом, будь то снежок, отправил меня на респ. Вспышка, удар, звон колокольчиков. Хлоп. И вот я снова здесь, я в бархатных штанах. Обнажив клинки, я ринулся в бой. раздражало что с каждым метром прорубленным во врагах приходилось все дольше бежать к месту битвы иногда, чтобы сразу же улететь обратно. На это уходила куча времени и сил впрочем положительная сторона в этом тоже была к тому времени как я добегал до своих временных товарищей они успевали уменьшить количество врагов и мне приходилось чуть меньше прыгать вертеться юлой и падать на землю, уворачиваясь от ударов. нырок в тень Выскочить за спиной последнего оставшегося в живых голема, активировать парализующий удар, немного помахать клинками, пока наша паладинша восстанавливает манну, отскочить в сторону, чтобы не попасть под удар огромного, в пару десятков метров, сияющего меча, вызванного заклинанием. Насладиться мелодичным перезвоном оповещения о новом полученном уровне. Примерно вот в таком темпе мне приходилось действовать. И к тому моменту, как вторая решетка поползла наверх, Я уже неплохо так подустал. К счастью, из пристижа ледяного великана щедро сыпался лут, и я уже не единожды успел пожалеть о деньгах, потраченных на исцеляющие фиалы. Моя сумка была набита волшебными пузырьками, и теми, что усталость снимают, восполняя бодрость, и малыми, и средними фиалами исцеления. Правда, я ими не пользовался. Зачем? Все равно в этом ивенте мне отведена роль мальчика для битья. Я даже тактику какую-никакую выработал. Я выдергивал из толпы наиболее массивных мобов, и пока они тратили драгоценные секунды на то, чтобы разделаться с самым бесполезным бойцом группы, их настигало справедливое возмездие. На третьем отрезке история повторилась. Опять упала решетка, а на мост, перемахнув через перила, выскочила парочка горных троллей. Эти мобы были еще круче предыдущих огненных големов. а усугублялась ситуация тем, что их сопровождала целая армия мелких, слабеньких, но невероятно увертливых, отвратительных гнолов. Собакоголовые ринулись на нас, и началась рубка. С этими мобами мне было чуть попроще. Мы с ними были практически на равных. Гнолы здесь использовались исключительно, чтобы отвлечь внимание игроков от более серьезного врага, который, крутя дубинками и шагая так, что мост немного подрагивал, шел в атаку. «Ха! Настал мой звездный час! Неужели и я полезным смогу оказаться?» Я рванул вперед, стараясь сагрить как можно большее количество мобов и увести их подальше от сражения. Утащив больше половины гнулов, я развернулся к ним лицом, поднял клинки и рванул навстречу собакоголовым. Взмах! Парировать удар короткого ятагана. поднырнуть под разрезающую воздух алибарду, рубануть на отмашь, провернуться в пируэте, снося с плеч голову, большую похожую на гиенью, чем на собачью, прыгнуть в сторону, перекатиться, парировать, ударить, перекатиться, парировать, ударить. К тому моменту, как я ни разу не слетев на рез, расправился с гномами, мои товарищи по пати заканчивали со вторым троллем. Не желая пропускать этот праздник жизни, я рванулся вперед и успел таки черкануть клинком по толстой коже, внося свою лепту в уничтожение моба и становясь в очередь на получение опыта. Дилинь-дилинь! Новый уровень! Прелесть какая! Уже пятый зарейд! Мне определенно нравится эта фишка с королевским благоволением. Пять уровней меньше, чем за полтора часа! не прелесть ли понятно что чем дальше тем медленнее эти самые уровни будут набираться но как говорили в какой-то старой телерекламе живи настоящим я не намерен упускать свой паровоз пруще меня вверх по уровням думается мне сегодня я проведу в гряде много времени решетка ползет вверх мы проскакиваем в последний четвертый отрезок моста и замираем перед нами «Босс местной мафии. Огромный детина с огненно-рыжей шевелюрой и такой же бородой, вооруженной огромной дубиной, покрытой инием. В реальности у меня бы давно уже шея заболела. Ростом детина был никак не меньше 15 метров». «Пятидесятый уровень. Ну да, а чего я еще хотел от босса локации?» «Я первый вышел из ступора, издал неуверенный боевой клич и ринулся в атаку». Ушел в тень, выпрыгнул позади противника и ударил туда, куда мог достать. В щиколотку, поросшую с жесткими рыжими волосами, больше похожими на толстую проволоку-катанку. Если бы мой парализующий удар сработал с этой громилой, я бы удивился. Ну а так удивляться не пришлось. Тем не менее, я обратил на себя внимание босса, и он с ревом топнул ногой, пытаясь раздавить меня, как назойливое насекомое. «Не тут-то было!» Я резво откатился в сторону и ударил по второй ноге. И тут на босса накинулись остальные. На великана обрушилась дамагерша. Призрачные световые мечи, молнии, фаерболы. Она долбила по-рыжему всем, что только у нее было. Танк мужественно рубил босса, стараясь не попадать под взмахи огромной, покрытой инеем дубины. «Шкурка-то у него толстая, базара нет». Только вот и дубина великана – это не дружеский хлопок по плечу. Я вносил посильную лепту, прыгая у босса в ногах, тыча в него клинками и нелепо уворачиваясь от его огромных башмаков. Лайфбар великана начал ощутимо проседать, а никто из наших еще даже не отправился на респаун. Учитывая уровень босса, это было очень даже неплохо. Внезапно великан издал рычание, замахнулся дубиной и изо всех сил опустил ее на землю. Мост будь то подпрыгнул, и мы все повалились ничком. Последнее, что я услышал, перезвон долбанных колокольчиков. это обилка у босса такая включилась, что ли? Землетрясение, блин. Здравствуй, точка респауна. Давно не виделись. Я постоял секунду, приходя в себя, и со всех ног рванул в группе. Пусть только попробуют рыжего без меня завалить. У группы дела были плохи. Босс еще несколько раз пользовался своей обилкой, отлечиваться все просто не успевали. Но посмотрев на шкалу здоровья великана, я приободрился. Судя по нервно мигающей красной полосе, жить ему осталось недолго. Я рванул вперед, на бегу забрасывая босса метательными ножами. Пусть для него это как комариный укус, но тем не менее, с миру по нитке, как говорится. Танк, будь-то вдохновившись моим примером, двинул следом. Наша дамагерша тяжело вздохнула и влила в себя еще несколько исцеляющих фиалов. Ее примеру последовала и хилерша, только она ману восстанавливала. Мы с танком врубились в великаньи ноги и пошла потеха. Я прыгал, кувыркался и уворачивался. Танк стоял стеной, удерживая агробоса на себе и размахивая своим здоровенным кладенцом. А в воздухе творилась настоящая феерия. Летали фаерболы, порхали призрачные мечи, рассыпались салютом огненные заклинания. И вот, наконец, настал тот миг, которого мы так ждали. Великан глухо застонал и рухнул навзничь, заставив камни моста подпрыгнуть. Послышался звук горна и перед глазами заребило от многочисленных окон с системными оповещениями. И в это время, как товарищи по пати радостно потрошили откуда взявшиеся сундуки с лутом, я сидел на камне и лыбился счастливой улыбкой идиота. «Двадцать! Двадцать! Двадцать!» — стучало в голове. «Двадцать! Двадцать, мать вашу! Я получил двадцатый уровень!» Ровно десять уровней поднял. «Королевское благоволение! Я тебя люблю!» «Есть! Получил!» — радостно заорал танк. Я вынырнул из мира грез и повернулся к товарищам Папати. Над плечом у рыцаря бил крылышками маленький огненный дракончик. «Ну да, точно! Возможность получить спутника! Я и забыл!» «Хм, может, и мне обломится?» «Не обломилось Я набил суму до предела разнообразным лутом, обновил клинки, которые какой-то час назад казались мне великолепным подарком, сменил маску и раздобыл наплечники, но спутника так и не получил. Ну ладно, не последний раз я тут». Троица ликовала. «Мало того, что один из них получил спутника, так еще и поднялись они по уровням нехило. Видать, только сейчас рассмотрели». Меня взяли в кольцо, хлопали по спине и целовали в щеки. Я был героем дня. Но еще бы. Ладно, нечего тут время терять. Надо продолжать забег. Если с одного прохода я приподнялся так, что будет к концу дня. Улыбаясь, я шагнул в портал следом за остальными. И оказался в самой настоящей толпе. Сразу же зазвенило оповещение. Меня хотят пригласить в группу. И еще одну. И еще. И еще с десяток. Черт! Так это все ради меня тут столпились. Узнали про игрока с благоволением и рванули на ивент? Так-так-так. Я оглядел толпу, улыбнулся и выкрикнул. Уровень 40+. Две тысячи золотых. На секунду над площадью зависла тишина. А еще через секунду снова зазвенели оповещения. Есть! «Ха! Я еще и денег подниму!» Став богаче на 2000 золотом, еще утром ей и помышлять не мог о такой сумме, я оглядел своих новых согруппников. Дворф, Орк и Эльфийка. Классическая схема. Танк, дамагер, хиллер. «Ну что, ребята, развлечемся?» Мои новые товарищи довольно осклабились, предвкушая подъем по уровням. «Ну правильно!» Я бы на их месте тоже радовался бы. Улыбнувшись, я шагнул к порталу. Эх, хороший сегодня день, несмотря на то, что начался он не лучшим образом. Ладно, потом будем думать о проблемах. Сейчас надо уровни набирать. Ну, держись, свита ледяного великана. Проблемы начались примерно на пятом проходе. Или на шестом. Я, если честно, мало сбился со счета. Все, что я знал, у меня тридцать пятый уровень, я зверски устал и мечтал хотя бы о двухчасовом отдыхе. Но отдыхать было некогда. Обратный отчет королевского благоволения ждать не будет. Надо успеть сделать как можно больше, прежде чем халява кончится. Только вот мое железо со мной было категорически не согласно. Обруч сбоил и глючил». Замедлились рефлексы, тело отзывалось задержками. Иногда у меня создавалось впечатление, что я нахожусь под водой. Стоит ли говорить, что срез по я практически не вылезал? Партнеры по пати хмурились и нервничали. Еще бы! Теперь, когда уровень у меня был не детский, система не давала цепляться к игрокам вдвое выше по уровням. И сейчас я пошел в бой с ребятами всего на десяток уровней старше. Всего! Ха! Мобы меня долбили так же зверски, как и в самом начале, когда я вошел в ивент-локацию десятиуровневым нубом. Но толку от меня было все же чуть больше. Все же я подрос за это время и подрос значительно. Но основная проблема была даже не во мне. Она заключалась в том, что третий член группы, с которой я ворвался в очередное Мочилово, был моим родственником, начинающим танком-орком 36 уровня. Я даже сомневался, стоит ли ввязываться в такое сомнительное мероприятие, но выбирать не приходилось. Игроков до 30 уровня, желающих въехать в рай на горбу королевского благоволения, было хоть отбавляй, но толку мне с них. А вот высокоуровневых геймеров не завезли. Как выяснилось, где-то проходила целая череда ивентов для хайлевелов, и они все угребли туда. Так что выбора не было. Пришлось идти с двумя эльфами 46-го уровня и орком 36 -го. Кажется, в этой локации лафа моя закончилась. Так что рубиться с мобами уровнем подполтинник было весело. Мы больше двух часов прорубались к долбанному великану. Сколько раз я бегал с респа, не сосчитать. В реале уже рухнул бы от усталости. Впрочем, усталость и здесь давала о себе знать. Босса мы валили с таким трудом, что игра перестала казаться развлечением. Сказать, что мы задолбались, значило не сказать ничего. И потому я практически не удивился, когда не успел увернуться от удара дубиной и улетел в начало локации. Возродившись, я решил перевести дух, прежде чем опять бежать по начавшемуся казаться бесконечным мосту. Присел, вытянул ноги, глубоко вздохнул. «Нет, все же это последний заход. Ну его в баню. Хватит с меня на самом деле. Еще завтра день будет. Итак, сколько я уже времени в игре? Черт его знает. Нет, определенно сейчас закончим и баста. Мне еще плестись свои трущобы, чтобы из игры нормально выйти. Впрочем, зачем в трущобы? Я теперь вполне состоятельный Альф. Могу себе позволить жилье получше моей конуры». Решено. Сейчас в портал, найти ближайшую гостиницу или постоялый двор, перенести привязку и в реал. Я встал, потянулся и не спеша двинулся по тропинке вниз. Поднял голову, надеясь увидеть, что партнеры уже завалили босса, и замер. Внизу толпилась орава замерзших зомби. Что за черт? Я как стоял, так и сел. Прямо в сугроб задницей. Благо, что холода не чувствовал. Ага. «Что они тут делают? Мы же вроде всех завалили. Разве нет? Что за ерунда?» «Ведь если не уничтожить всех мобов, решетка не откроется же. Или... Или они спаунятся. Но почему? Так быть не должно. Ведь раньше, умирая, я просто пробегал по пустому мосту и подключался к зарубу на следующем этапе. И никаких мобов, отспаунившихся, я не встречал. Что происходит? Я посмотрел на первую арку. Решетки нет. Можно спокойно идти дальше, к мерцающему в конце моста порталу. Ага. Только вначале нужно прорубиться через орду ледяной нежити, с нетерпением поджидающей меня внизу. Стоп! Портал? То есть великана уже завалили? И ушли без меня? Ну, блин. — Ладно, от того, что я тут сидеть буду, легче не станет. И к порталу я не телепортируюсь. Придется принимать бой, без вариантов. Я вздохнул, поднял кажущиеся невероятно тяжелыми клинки и пошел вниз. Когда я спускался по тропинке, мне показалось, что поджидающие меня зомби ехидно скалятся. — Улыбайтесь, твари! Ну, — Но улыбайтесь, улыбайтесь! Сейчас я вас насмешу. До смерти! Прорыв через зомби занял у меня около двух часов. Каждый из мобов был выше меня по уровню, и иногда, пока я убивал одного, сам несколько раз возвращался к точке распауна. Да еще и долбаный обруч продолжал сбоить, как будто без него проблем не было. Ага. Тем не менее, чем больше я убивал этих тварей, тем сильнее становился сам. Разница в уровнях – великое дело. Через полтора часа я добрался до сорокового уровня, и дело пошло веселее. Когда последний моб рухнул на заснеженные камни моста, я даже не поверил своим глазам. Неужели? Получилось, елки-палки. Одолел рать вражью. Опустившись на колени, я пытался перевести дух. Сейчас. Посижу немного и к порталу. Две минутки. Всего две минутки и все. Сзади послышался какой-то шум, и я вскочил, озираясь. Воображение нарисовало безумную картину отреспаунившихся мобов. Но нет, это всего лишь снежная шапка осыпалась в пригорка. Я вздохнул с облегчением. Еще новых врагов мне не хватало. Нет, хватит тут сидеть. К порталу и побыстрее. Не приведи рандом, опять что-то глюкнет. Я больше не выдержу. Пошатываясь и спотыкаясь, я шел по мосту. Камни периодически начинали мерцать и будто растекаться. Обруч продолжал глючить. Интересно, это как-то на башке моей многострадальной не скажется? Все же работа с сознанием напрямую. Надо бы почитать что-то на эту тему. О, а вот и портал. Ну, наконец-то. Домой. Ура! Стоп. Сундук с лутом. Надо его обшмонать. Надо? А нафига? Ну его. Скорее домой, скорее в постель. Спать, спать, спать. Или, может быть, сначала поесть? Ай, пофиг. Дома решу. Главное, скорее выйти из игры. Но шагнуть в портал жадность мне все же не дала. Вдруг там, в недрах сундука, что-то ценное? Ну не зря же я тут так надолго застрял. Я открыл сундук. Так, фиалы. Нафиг не нужны. Свитки с какими-то заклинаниями. Это неплохо. Берем, не глядя. Потом разберемся. Мешочки с монетами. «Денег много не бывает. Деньги — это хорошо. Берем!» Оп! А это что еще? На самом дне сундука лежала какая-то колба. Я такого не видел в гряде еще. Темная, только искорками золотистыми переливается. Красивая! Ну-ка, ну-ка! Я взял колбу в руки, и тут же бздымкнуло системное оповещение. «Поздравляю, Герм!» Ты обрел своего первого питомца. Теперь ты не одинок в гряде. Питомец будет всегда с тобой, станет надежным товарищем и постоянным спутником. Но помни. Что именно мне нужно помнить, я узнать не успел. Делинкнуло оповещение личного чата, и я, свернув окно с оповещением, уставился на другое с мессенджером. Вообще, по идее, пока я нахожусь в ивент-локации, написать мне могут только члены моей группы. «Хотя это не точно. Я не помнил настроек приватности, с которыми игрался, готовясь к ивенту». «Так, кто тут?» «Ну да, это мой партнер Папати, тот самый орк, из-за которого все оказалось значительно сложнее, чем я рассчитывал». «Помоги, застрял!» «Что-то я ничего не понял. Это где он застрял?» Моё внимание привлёк шум, я, прищуривший, смотрелся вдаль и витиевато выругался. В самом начале моста у выхода с точки респауна снова толпились замерзшие зомби. И что-то мне подсказывало, что я знаю, кого они пинают с таким энтузиазмом. Кажется, сегодня не только мне повезло со сбоем в локации. Эх, а оно мне надо помогать ему. Я ему мама, что ли? Сам в игру залез, пусть сам и выбирается. У него-то чай оборудование не глючит. А у меня долбанный обруч сейчас развалится прямо на голове. Может, ну его нафиг, а? Помоги! Блин! Во мне боролись рациональность и те глупые установки, что с детства вбиваются в голову своим чадом хорошими родителями. Сам погибай, а товарища выручай. Помоги ближнему. И все такое. Черт, ну зачем мне это, а? Вот он, портал, шаг, и я в крайте. Еще пять минут, и я дома снимаю с головы проклятый обруч. Помоги, я не могу пробиться. Тяжело вздохнув, я положил колбу в сумку, поднялся и обнажил клинки. Ну, держись, как там тебя? Скуб, да? Сейчас помогу. Помотав головой, чтоб хоть немного отогнать усталость, я перешел на бег, а через минуту уже врубался в подгнившую плоть замерзших зомби. «Уф, это была славная битва! Спасибо, что выручил!» Тяжело отдуваясь, скуп опустился на камни. Лута с великана ему не обломилось Все загребли товарищи по пати, ну и ваш покорный слуга. Впрочем, угрызений совести я по этому поводу не испытывал. В конце концов, это они меня тут юзали все? Нет, ну если быть до конца откровенным, то и я не без греха, но... Ай, пофиг на самом деле. «По-моему, тот же Скуб не в обиде. Выкарабкались, и хорошо». «А ты как нарез попал позже меня?» — искренне удивился я. «Я ведь последним помер, а вы великана завалили и в портал ушли». «Да я... мне, в общем, пришлось вынырнуть. Думал на пару минут, а в итоге пришлось надолго застрять. Я, если честно, думал, что и спать, и уши выкинули давно. А оно вон как». «Странно, я тебя на респе не видел. Хотя я уже и по сторонам-то не смотрел. Это мы вдвоем за 40 минут справились, а до тебя я тут два часа воевал. Нормально ты в АФК поступил, короче». «Глюк какой-то. Непонятно, что произошло. Надо разрабам отписать. Что за ерунда вообще?» «Ладно, скуп я тут застрял сегодня что-то. Пора в реал. Спасибо за игру». «И тебе спасибо. Лови приглост, друзья. Мало ли, еще словимся как-то». Я собирался кивнуть и попрощаться, но не успел, потому что голову прострелило резкой болью. Нет, не так. Болью! Я застонал и упал на камни моста, обхватив руками затылок. «Черт, что же это такое происходит, а?» Я катался по земле, корчился и орал. Глаза застелила кровавая пелена, и я практически ничего не соображал. Что за черт? В игре не может быть таких болевых ощущений, это противозаконно. Раздался тревожный звук, будь то где-то вдалеке завыла сирена. Сквозь красные пятна я смог таки разглядеть системное окно. Оно резко отличалось от всех, виденных мной раньше. На непрозрачном фоне виднелась красная надпись, пестрящая восклицательными знаками. «Внимание! Сбой системы! Отказ оборудования! До принудительного выхода из игры осталось 3 два, один!» По глазам ударила яркая вспышка. В голове у меня будто что-то оборвалось. Меня накрыла очередная, особенно острая волна боли, и я провалился в темноту.